Глава двадцать пятая. Кожа без мяса. На улице Пастурель, в парижском квартале Море раздавались крики запоздалых клиентов кафе. Николь пару раз чуть не столкнулась с веселыми выпивохами, которые, качаясь, топали домой. В воздухе смутно чувствовалось, Приближение дождя. Голова кружилась, девушка хватала ноздрями воздух, но сознание того, что она только что сделала с Габриэлем, до сих пор не позволяло ей спокойно вздохнуть полной грудью. Подойдя к входной двери трехэтажного дома, она дрожащей рукой простучала ритм первых слов детской песенки «Зеленая мышка бежала по травке». Через несколько секунд ей открыли. «Как все прошло?» — спросил ее мужской голос. «Все, как ты и говорил». Николь огляделась по сторонам и вошла в вестибюль дома. «Прекрасно. Как ни крути, но Ленуар — полицейская ищейка. И таким лучше не мельтешить у нас под ногами. Мне нужно было успеть первым. Ключ я тоже раздобыл». «Винсент! Он не просто полицейская ищейка». В голосе Николи прозвучали... Такие искренние нотки возмущения, от которых Пьерль почувствовал почти физическую боль. Вы были с ним близки? Николь развязала шейный платок, сложила его в свою сумочку и выдохнула. Нет, этого не потребовалось. Давай, не будем терять время. У нас его и так немного. Пьерель задержал на Николь взгляд еще на пару секунд. но потом повернулся к непривычно широкой лестнице и пошел на второй этаж. Девушка устремилась вслед за ним. На площадке было две двери, но таблички общества кожаных изделий Барди» висели на обеих. Пьерель достал ключ и аккуратно повернул его в замке. Дверь отворилась, и они зашли в контору. Общество было основано Андреа Барди, кожевником из Милана который однажды понял, что парижской моде скоро понадобится новая и итальянская кожа. После этого озарения он вложил все свои средства в основание филиалов в Париже и в Лондоне и посвятил полжизни трудной работе над собой, чтобы из ремесленника превратиться в успешного торговца. Теперь он уже давно не выделывал кож, но его опыт... пригодился в том, чтобы отбирать в Италии лучшие образцы своего товара и продавать их новым кутюрье, которых становилось все больше и больше. Как настоящий итальянец он не мог доверить ведение своих дел кому-то со стороны, поэтому в Париж отправил управлять представительством своего старшего сына Энрико, а в Лондон – племянника. Винсент и Николь стали обходить помещение конторы, просматривая стопки бумаг, которые собирались в самых неожиданных местах — на полу, на стульях, на подоконниках. Было ясно, что порядок в бумагах Барди-младшего заботил меньше всего. В помещении постоянно пахло кожей. Она рулонами была разложена по шкафам, отрезки кожи высовывались из толстых книг, поглядывая за непрошенными гостями. В столах валялись инструменты и ножи для ее выделки — а на специальных подставках висели кожаные шнурки. — Посмотри вон там, в углу. Барди всегда туда сваливал рисунки, которые еще не успел разобрать, — прошептал Винсент. В углу скопилось много разной корреспонденции и бумаг. Николь начала перебирать эту груду. — А какого они должны быть размера? Здесь только письма и какие-то бухгалтерские записи. «Большого, маленького — неважно. Мы все рисовали на разной бумаге. Хиру на рисовой, Барди на бумаге для акварели. Черт, какой же здесь бардак! Хотя стоп, погоди. Может, он сложил их в свой секретный ящик в стене? Он однажды нам его показывал». Пьерель отодвинул несколько рулонов в одном из шкафов. За ним была ручка — Словно от старой заброшенной печки, которой никто не пользовался. Художник повернул ручку и открыл дверцу. Там лежала большая кожаная папка. Пьерель заглянул в нее и сказал. «Здесь пусто. Наверное, он успел их куда-то переложить». «А что там под ней?» — спросила Николь. «Так, тут написано «Клуб Кобальта». Счетная книга за 1912 год. Пьерель явно расстроился, что рисунков в тайнике не было. Он вытащил толстую книгу и протянул ее журналистке. На вот, посмотри. Николь положила книгу на стол, и они оба над ней склонились. На разлинованных страницах коричневыми чернилами в столбик перечислялись активы и пассивы. Художник и журналистка Перевернули несколько страниц, но быстро потерялись во всех этих цифрах, точках, запятых и бухгалтерских терминах. А набросков Сони они так и не нашли. Прошло 20 минут с тех пор, как они проникли в контору Барди и начали ее обыскивать. Видимо, придется признать, что все их усилия были напрасны. Они попытались сложить все так, как было. Пьерель оставил себе только счетную книгу и открыл дверь. В этот момент снизу раздались чьи-то шаги и звуки популярного итальянского мотивчика. «Трам-пам-пам-рари-ру-рам». рурам. николь это Барди? Выходим!» — прошептал Пьерель. Он придержал дверь для своей напарницы и поднялся по лестнице до следующего пролета, чтобы итальянец его не увидел. Николь тоже сделала несколько шагов, но в попыхах, закрывая за собой дверь, зацепилась сумочкой за дверную ручку. Барди уже подходил. Пьерель поднялся еще выше и яростно жестикулировал. Николь уже собралась прыгать через пару ступенек вверх, но в этот момент за спиной услышала звонкий голос. — Сеньорита! Сеньорита! Вы прекрасный мой малыш! Сеньорита! Сеньорита! Вы... «А что вы, собственно, это делаете, Белиссима? Барди явно был навеселе. веселе. уж не меня ли ждете? А вот он я!» При этом молодой человек сделал реверанс и стал искать ключи от своей квартиры. «Простите, сударь, девушка сделала вид, что очень смутилась. Вы, Энрико Барди, художник. Художник и творец нового будущего к вашим услугам!» Продолжал кривляться Барди. Он попытался было засунуть ключ в замочную скважину, но дверь открылась сама. Барди вскинул от удивления брови, и Николь в этот момент затараторила: «Господин Барди, мне вас рекомендовала одна итальянская натурщица. Моника? Да, Моника». «Моника! Какое у нее доброе сердце! Будь ее волей, она бы спасла всех жучков и паучков!» Uh, «В общем, я работаю стенографисткой недалеко от вашей конторы. Моника сказала, что я найду вас здесь. Я сначала удивилась, что художник возглавляет еще и представительство общества кожевенных изделий, но потом... Uh, знаете, сейчас ведь очень многие устают работать в конторах. Это такой монотонный труд. Многие ищут себя, хотят заниматься творчеством. Я вас понимаю». При этом Николь подошла к Барди чуть ближе, вынуждая его зайти в контору и продолжить разговор уже там. Сама она в последнюю минуту обернулась и показала Пьерелю, чтобы тот спускался и уходил. Они оба знали, что для удобства своего сына и ведения дел Андреа Барди снял сыну квартиру прямо над конторой. «В общем, я решила, что, может, ах, мне очень неудобно...» «Вы не подумаете, я из хорошей семьи и не имею в виду ничего такого. Но, может, вы ищете еще одну натурщицу?» «У меня дядя расписывал фарфоровые тарелки. У нас дома было несколько сервизов. Он там часто изображал древнегреческих богов. Я хорошо знаю все классические позы Артемиды, Афродиты и разных нимф. Я хотела прийти к вам завтра». в часы приема, но сначала решила проверить, правильный ли мне дала Моника адрес. Забыв об открытой двери, Барди с любопытством смотрел на запинающуюся симпатичную стенографистку. Затем он провел рукой по своим кудрявым волосам и сказал. — Мы обычно собираемся по пятницам. — По пятницам я как раз свободна. Но если у вас еще нет опыта, то... «Приходите сначала в четверг. Мы как раз планировали вместе с одним моим приятелем поработать над эскизами». «Идет?» «Идет. Э -э -э -э То есть я, наверное, смогу после работы?» Скромно опуская глаза, ответила Николь. «Отлично! Тогда вот адрес и время». Барди поспешно записал их на листочке бумаги и протянул Николь. «Буду очень рад снова вас видеть». Попрощавшись с итальянцем, Николь вышла из конторы и с облегчением выдохнула.